Глава 28 «Вы сейчас серьезно? Ребят, если вы так издеваетесь надо мной, это ни капли не смешно». Шестнадцать дней назад Эвелина говорила Луке практически то же самое. Но в итоге все обернулось так, что теперь они вместе пытались втянуть другого человека в один из своих планов. Однако попытка вербовки не принесла результатов. Влад, тот самый скромный одноклассник, смотрел на ребят как на умалишенных и пытался незаметно протиснуться к одному из кабинетов, чтобы позорно сбежать. Но ребята оказались намного проворней. Они с двух сторон преградили путь и нависли над ним, как два ястреба. Благо, высокий рост позволял им возвышаться над парнем ростом в 165 сантиметров. «Влад, мы абсолютно серьезно заверил Лука и доброжелательно улыбнулся, пытаясь расположить к себе одноклассника. Вот только Влад не верил ни словам, ни пленительным улыбкам. Жизнь научила его быть внимательным и осторожным к чужим странным идеям, а предложение ребят именно таким и выглядело до безобразия странным. Ко всему прочему, оно смахивало на глупый розыгрыш, которых в жизни Влада было слишком много. Его прежняя доверчивость приводила в восторг всех школьных плохишей, обожающих разыгрывать учеников. Эвелина и Лука ничем не напоминали плохишей, но то, как они на перемене в коридоре зажали Влада, и в открытую заявили, что ему стоит поучаствовать в осуществлении некоего киношного плана, не вызвало у парня энтузиазма. Более того, одноклассники пугали его своими необоснованными самоуверенностью и настойчивостью. «Влад, я понимаю твои опасения», — мягким голосом призналась Эвелина и кивнула в сторону Луки. «Этот человек в свое время тоже удивил меня своим предложением, но в итоге я ни капли не пожалела». Краем глаза девушка заметила, что Лука расплылся в улыбке и гордо вскинул подбородок, точно самовлюбленный павлин. Но Влад не впечатлился. Насупившись, он из подлобья переводил взгляд с Луки на Эвелину и обратно, будто боялся упустить важную деталь, которая могла подтвердить или опровергнуть слова ребят. «Звучит так, словно вы вербуете меня в секту». Лука устало выдохнул и оперся плечом о стену. Они уже потратили пять минут, пытаясь уговорить Влада. Реализация плана по всем расчетам должна пройти идеально. Оснований для сомнений не было, но, как оказалось, Влад — это не Эвелина. Чтобы убедить парня, нужно совершить настоящее чудо. «Влад, давай обсудим. Ты ведь уже несколько лет влюблен в Нинель, да?» — спросил Лука, получая в ответ неуверенный кивок. «Соответственно, в своих мечтаниях ты хотел бы добиться ее внимания. Возможно, даже начать встречаться». Враждебный взгляд Влада стал еще тверже. В карих глазах одноклассника на пару мгновений проскользнула угроза, которая позволила Луке сообразить, что он оказался на правильном пути. Такой подход может сработать. «Ты собираешься посмеяться надо мной?» Пробурчал Влад, складывая руки на груди. «Да она никогда на меня не посмотрит, потому что ей нравятся такие парни, как ты. Можешь не пытаться меня задеть. У меня есть глаза, и я осознаю свои нулевые шансы». «В том-то и дело, что меня бесит ее внимание». Шепотом возмутился Лука и всплеснул руками. «Мы с Эвелиной хотим, чтобы она переключилась на тебя и забыла обо мне, понимаешь? Мы хотим вас свести». Несколько секунд Влад молча и совершенно безэмоционально смотрел на Луку, а после громко и заливисто рассмеялся, сгибаясь практически пополам. Лука и Эвелина переглянулись, не разделяя чужого веселья. Разговор явно затягивался. «Вы прикалываетесь!» — отрывисто проговорил Влад. «Я и Нинель? Она на меня вообще не смотрит. А вы хотите нас свести? Еще скажите, что купили у ведуньи приворотное зелье и подмешаете его Нинель. Чудики!» На последней фразе он вновь расхохотался и схватился руками за живот. Настолько ему стало смешно. Эвелине надоели бессмысленные споры. Раздраженно закатив глаза, она, как и лука, оперлась рукой о стену и, наклонившись к Владу, проговорила. Если ты согласишься на наш план, то, поверь, она будет не просто смотреть на тебя, а еще и бегать за тобой начнет прямо как настоящая фанатка. Даю гарантию». Голос Эвелины был властным, жестким и непоколебимым. Каждая произнесенная фраза звучала как истина в последней инстанции. И, пожалуй, именно эта уверенность помогла Владу перестать смеяться и принять во внимание чужие слова. «Ребят, все, конечно, очень заманчиво, Заметил он и поочередно взглянул сначала на Луку, а затем на Эвелину. «Но вы же видите меня. Я неопытный, зажатый, тихий отличник со скучной жизнью. А мой внешний вид? Я выгляжу, как стереотипный заучка из фильмов. На таких, если обращают внимание, то лишь для того, чтобы посмеяться». Судя по спокойному тону и обреченному выражению лица, Влад уже свыкся со своей участью и не собирался бороться, чтобы как-то решить проблему. Хотя Эвелина не видела тут никаких трудностей. Окинув парня пристальным взглядом, она не нашла в нем чего-то уродливого. Напротив, он был симпатичным и обаятельным. Черные брови домиком, глубокие карие глаза с веером густых длинных ресниц, пухлые губы бантиком, маленькие носы, угловатое лицо, коротко подстриженные волосы. Нежная оливковая кожа буквально сияла, словно ее обработали в фотошопе. Кто бы что ни говорил, но парень был привлекателен» и чтобы это заметили другие, ему требовалось сменить прическу из стиль одежды. Стрижка под горшок подходила только Марло Фройденбергу, а рубашки и вязаные жилетки хоть и были удобными, но в современных реалиях оказались далеки от модных тенденций. Примечание. Марло Фройденберг. Персонаж манги «Атака на титанов» 2009-2021 годы. Автор — Хадзима и Асама. Владу следовало обновить гардероб, чтобы получить общественное одобрение и попасть в мнимые, но важные для подростков стандарты красоты. Под оценивающим взглядом Эвелины, Влад как-то сжался и принялся нервно и неловко теребить рукава идеально выглаженной рубашки. «Влад», — негромко обратилась к нему Эвелина и аккуратно положила руку на плечо одноклассника. «Говорю тебе как девушка, ты классный парень, красивый, умный, честный и добрый», и весь твой облик интересный, просто по-своему. Это твой способ самовыражения, и он не обязательно должен нравиться кому-то другому. Важно, что тебе в этом комфортно». Взгляд Влада выражал многое. сомнение, молчаливую благодарность, насмешку, смирение. Многое мелькало в карих глазах парня, но печаль перехлёстывала все. Влад по-прежнему не верил в себя и не воспринимал всерьёз слова Эвелины. «Ты говоришь только для того, чтобы утешить. Не надо меня жалеть», — пробормотал Влад и болезненно скривился. «Да, я не дотягиваю до уровня Нинель, и это ничто не исправит». «Исправит», — возразил Лука. «Мы знаем, как превратить тебя во влажную мечту, Нинель». «И как же». Эвелина сказала правду. «Ты действительно красивый, но нужно правильно преподнести красоту, и все девчонки будут твои». Влад вскинул бровь и скептически покачал головой. «И как же мне ее преподнести?» Самодовольная улыбка Луки была ярче солнца. Горделиво расправив плечи, он уверенно протянул. «У нас есть план!»